глава девять госпожа мартиника побледневшая и пожелтевшая, сидела на той же веранде где Анар ее уже видел вокруг сидели дамы в петрых шелках Телохранитель сразу выделил несколько знакомых лиц именно они ворвались утром в спальню наследницы Лли легко взбежала по ступеням поздоровалась с теткой Обняла ее и села рядом под недовольными взглядами. «Соратниц!» Мужчины должны были остаться на ступенях вместе с другими мужьями и наложниками. Но Алинар невозмутимо поднялся по ступеням и встал за спиной Лейли. А Кайло, ко всеобщему изумлению, повторил за ним «Мартиника». «Почему твоя племянница позволяет себе приводить мужчин на женские посиделки?» проскрипела одна некрасивая особа в двенадцатислойном платье. «Лантана», — укоризненно ответила ей правительница, — «наследница может вести себя как угодно. К тому же этот мальчик — ее телохранитель, а этот — новый наложник». Три свадебных дня еще не прошли. Дамочка поджала без того тонкие губы, а Лаэли ей безмятежно улыбнулась и повернулась к родственнице. «Тетушка, я с жалобой». Стало тихо, а Лаэли изобразила на лице полную беззащитность. «Кто-то испортил все мои платья. В гардеробной стояла жаровня с тхуном». Госпожа Мартиника потемнела лицом. Долго стояла. «Всю ночь!» — искренне вздохнула девушка. Алинар не знал, почему она так вздохнула. Жалко пестрых тряпок. Да вроде было, или не трясется над ними. И шаттла вышла с небольшим саквояжем и маленьким чемоданом. В гневе повелительница оказалась страшна. Одним жестом она свалила к своим ногам троих трясущихся женщин. «Вы идете в гардероб моей девочки, забираете всё до последней тряпки и стираете в море. Сами сушите на ветру, стираете в реке, сушите на ветру. И так до тех пор, пока не смоется весь тхум. А ваши помощники...» Будут драить гардеробную, пока всё не отмоют. Рыдающие дамочки унеслись прочь, а за ними и часть мужчин. Остальные напряженно поглядывали на тетю и племянницу. По знаку Лайли слуга подал освежающие коктейли, нарезанные фрукты и просто кубики льда с вмороженными цветами. Девушка быстро приложила пару кубиков к вискам госпожи Мартиники и небрежно сказала. «Тетушка, я вижу, вас утомили и огорчились сегодня. Не хотите ли прогуляться со мной? Я покажу вам портрет, который пишет мой жених». «Жених?» От группы советниц раздалось почти змеиное шипение. А Кайл застыл, как изваяние. «Такого талантливого юношу грешно оставлять наложникам», спокойно сказала Лаэли, добавляя в бокал родственницы какие-то порошки. Тётки в пестрых тряпках даже дышать перестали, а правительница лишь поблагодарила кивком племянницу и залпом выпила все предложенное. Алинар стоял неподвижно, но в голове крутились шестеренки. Почему госпожа Мартиника доверяет наследнице, он понимал. Девчонке невыгодна смерть тетке. Лейли явно всыпала в коктейль какой-то препарат. Она врач техногенного мира и знает о болезнях и лекарствах многое. А вот почему советниц так удивила единодушие наследницы и правительницы? Госпожа Мартиника выпила коктейль и приободрилась. «И правда, детка, тебе стоит обзавестись парочкой мужей. Значит, Кайл будет старшим?» «Нет, тетушка», — улыбнулась блондинка, ласково похлопывая художника по руке. «Кайл увлечен творчеством. Ему некогда вести дом, заниматься расписанием моих встреч или гонять нерадивых слуг. Мой волшебник будет младшим супругом. «Кто же будет старшим?» поинтересовалась госпожа Мартиника, одобрительно кивая. Она тоже видела, что мальчик слишком юн и увлечен. Даже на прием к правительнице пришел с пальцами, вымазанными краской. А еще старший муж — это связи с местным обществом, дети. Важный вопрос. «Я подумаю, тетушка, возможно, устрою отбор». «Пойдемте, пошепчемся. Вопрос важный. Вы ведь дадите мне несколько советов?» Так, ловко отсекая любопытных советниц, Лейли утянула тетку на пляж. Алинар и Кайл шли следом. «Ал, поставь зонт», — попросила девушка, когда они отошли от всех строений на приличное расстояние. Телохранитель сразу активировал генератор помех и отступил на шаг, чтобы не мешать разговору. А Лейли, она потянула госпожу Мартинику к недостроенному зданию клиники и болтовню прекратила сразу. Серьезно и строго сказала. «Тетя, гель-камера доставлена, установлена и даже испытана. Я могу вас вылечить за сутки». Предупредите, кого считаете нужным по кому, и пойдемте прямо сейчас. Чем скорее вы ляжете на лечение, тем лучше будет результат. Правительница остановилась, вздохнула. Хотела что-то сказать, но, глянув в племяннице в глаза, кивнула. «Минуту». Щелкнула по браслету и проговорила в проекцию смотрительницы гарема. «Риса». «Меня не будет пару дней. Не теряйте. Все вопросы к Лейли. И еще, объяви там смотр названия старшего мужа для девочки. Пусть все суетятся и дергаются». «Как скажешь, Марти», — кивнула смотрительница, а потом сказала почти шепотом. «Пусть все получится». Связь прервалась. Алинар убрал зонтик. И две женщины, болтая и обсуждая мужские стати, неторопливо вышли на пляж, зашли в будущую клинику, поднялись на второй этаж и заперлись в блоке с камерой, оставив мужчин за дверью.